Письмо 124 Леониду Николаевичу Андрееву, 1904 год, ноября 17 -го, Ясная Поляна. «Я прочел ваш рассказ, любезный Леонид Николаевич, и на вопрос, переданный мне вашим братом, о том, Следует ли переделывать и отделывать этот рассказ, отвечаю, что чем больше положено работы и критики над писанием, тем оно бывает лучше. Но и в том виде, каков он теперь, рассказ этот, думаю, может быть полезен. В рассказе очень много сильных картин и подробностей, недостатки же его в большой искусственности и неопределенности». Я в настоящее время очень напряженно занят и не совсем здоров, поэтому буду рад увидаться с вами и побеседовать не теперь, а когда буду свободнее. Прошу верить всем добрым чувствам, с которыми остаюсь готовый к услугам Лев Толстой. Примечание. Толстой отвечает на письмо Андреева 15-16 ноября, в котором тот писал, что посылает ему рассказ «Красный смех» и просил несколько минут личного разговора, смотри переписка, том 2, письмо 586. Письмо было доставлено Толстому братом Леонида Николаевича Андреева, Петром Андреевым. Запись Маковицкого проясняет обстоятельства написания данного письма. «Говорили о красном смехе. Я его не читал, только перелистывал», — сказал Толстой. «Здесь сидел брат Андреева, ждал ответа. Я написал ему, что некоторые места сильны». Все остальное искусственно, неясно и неопределенное. Конец примечаний. Страница 578 -я.